Куда увлекает меня этот новый поток? Какое значение имеет он для моего будущего? В какой связи находится он с моим прошлым? Для ангела Клэра тест пока была лишь отражением идеала, розовый тёплый тенью, который ещё не завладел его сознанием. И он разрешал себе думать о ней, полагая, что интерес его является не больше, чем интересом философа.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 Завити меня, Тес, говорила она обиженно, и он повиновался. Свитало. И тогда она снова превращалась в женщину. Лицо богини, которая может даровать блаженство, становилось лицом женщины, блаженство жаждущей. В эти часы, когда люди ещё спят, им случалось подходить совсем близко к водяным птицам. Из зарослей и на границе луга, куда они ходили гулять, вылетали цапли, поднимая оглушительный шум, который напоминал стук распахивающихся дверей и ставней. Либо застегнутые в расплов птицы смело оставались стоять в воде, и следя за проходившей парой, медленно и бесстрастно поворачивали головы, словно марионетки, приводимые в движение часовым механизмом. Они видели пласты. Лоск луг ко летнего тумана над лугами. Пушистый, ровный и тонкий, как покрывало. На траве, сидюет росы, виднелись островки там, где ночью лежал скот. Тёмно-зелёные и сухие островки величиной с коровью тушу, разбросанные в океане росы. От каждого островка велась тёмная тропинка, проложенная коровой, которая, покинув место ночлега, ушла пастись. Я не находили её в конце этой тропинки. Узнав их, корова фыркала, и вы её ноздрей клубилась в тумане облачко пара. Тогда гнали они коров на mouseY. А иногда доили их тут же. Случалось, что летний туман сгущался, и луга походили на белое море, над которым словно грозные скалы поднимались отдельные деревья.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 Как мищный скрик отодвигает в кухне тяжёлый стол от стены. Эта процедура неизменно предшествовала каждой трапезе. После завтрака раздался снова тот же отчаянный скрип, когда стол возвращали на прежнее место.